Часть третья. Террорист. Глава девятая. Сопровождающий негромко сказал «Ждите здесь» и ушел, скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенек посередине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный, под лесок душил его, От древних морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ежился. Он чувствовал дурноту. Хотелось посидеть на солнышке, погреть плечо. В кустах неподалеку кто-то был, но Максим не обращал внимания. За ним следили от самого поселка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же. Сбоку на полянку вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой на руке. Она уставилась на Максима и так, не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверек вроде белки мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо. Только где-то далеко стучала неровным стуком машина. Резала тростник на озере. Человек в кустах не уходил, буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал. Последнее время он часто задремывал в самые неподходящие моменты. Засыпал, просыпался... Опять засыпал. Он не пытался с этим бороться. Так хотел организм, а ему виднее. «Это пройдет, только не надо сопротивляться». Зашуршали шаги, и сопровождающий сказал, «Идите за мной». Максим поднялся, не внимая рук из карманов, и пошел за ним, глядя на его ноги в мягких, мокрых сапогах. Они углубились в лес и принялись ходить, описывая круги и сложные петли, постепенно приближаясь к какому-то жилью, до которого от полянки напрямки было совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима и полез напрямик через бурелом. Причем, как человек городской, производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом. Когда бурелом кончился... Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили, и совсем недавно, и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путем. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в темные затхлые сени. Человек, который шел следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал «Идите сюда, осторожнее». Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице. В погребе было тепло, сухо, здесь были люди, они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих. Орди, дочь старой Илли Тадр и толстого Мема Грамену, сидевшего у самой лестницы с пулеметом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал, «Кто вы такой? Расскажите о себе». «Можно сесть?» — спросил Максим. «Да, конечно. Идите сюда, на мой голос». «Наткнетесь на скамью». Максим сел за стол и обвел глазами соседей. За столом, кроме него, было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил плотный, широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу. «Рассказывайте», — повторил он. Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с воронья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не знаю», — сказал он. «Говорят, я горец. Может быть, не помню. Меня зовут Максим, фамилия Каммерер. В гвардии меня звали Мак-Сим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено, и дальше дело пошло легче». Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. Я отвел их как можно дальше вглубь карьеры, велел им бежать, а сам не торопясь вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьеры и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше». «Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Илли Тадар. Остальное вам известно». Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал, «Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни? По-моему, так не бывает. Пусть вот доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, заморенный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. — Почему вы не бежали вместе с приговоренными? — спросил широкоплечий. — Там оставался Гай, — сказал Максим. — Я надеялся, что Гай пойдет со мной. Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая и страшные глаза ротмистра, и горячие толчки в грудь в живот, и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он, — «но тогда я этого не понимал». «Вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный мемо. «Я уже рассказывал». «Повторите. Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кершев, Орди, вы и еще двое неназвавших себя. Один из них был с искусственной рукой, профессиональный революционер. «Как же вы объясняете такую поспешность вашего ротмистра?» «Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях?» «Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать. А почему он, собственно, стрелял в вас?» «По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет». «Не понимаю я», — сказал человек с длинными волосами. ну не доверял он вам ну для проверки послал казнить подождите лесник сказал мимо это все разговоры пустые слова доктор на вашем месте я бы его осмотрел что то я не очень верю в эту историю с ротмистром я не могу осматривать в темноте раздраженно сказал доктор а вы зажгите свет посоветовал максим все равно я вас вижу наступило молчание «Как так видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Что за вздор?» — сказал Мему. «Ну, что я сейчас делаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня... То есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на доктора ручной пулемет. Вы, Мему Громену, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина. Раньше ее не было». «Нокталопия!» — проворчал доктор. «Давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал мемо, — «конечно глупо». «Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет совсем». «Позвольте-ка», — Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил. «Раздевайтесь», — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошел к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением. «Красивый мальчик! Сын у меня был тоже!» Ему никто не ответил, он тяжело поднялся. Пошарил в углу, с трудом поднял и водрузил на стол большую оплетенную бутыль. Потом выставил три кружки. «Можно будет по очереди», — объяснил он. «Ежели кто хочет покушать, то сыр найдется и лук». «Погодите, лесник!» — раздраженно сказал широкоплечий. «Отодвиньте бутылку, мне ничего не видно». «Ну что, доктор?» Доктор еще раз прошелся по Максиму холодными пальцами, окутался дымом и сел на свое место. «Налей-ка мне, лесник», — сказал он. «Такие обстоятельства надобно запить». «Одевайтесь», — сказал он Максиму. «И не улыбайтесь, как майская роза. У меня будет к вам несколько вопросов». Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил... «Когда, говорите, вас стреляли?» «Сорок семь дней назад». «Из чего, говорите, стреляли?» «Из пистолета. Из армейского пистолета». Доктор снова отхлебнул, снова сморщился и проговорил, обращаясь к широкоплечему. «Я бы голову дал на отсечение, что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, причем с очень короткой дистанции, Но не 47 дней назад, а по меньшей мере 147. Где пули? спросил он вдруг Максима. Они вышли, и я их выбросил. Слушайте, как вас, Мак, вы врете!» Признайтесь, как вам это сделали? Максим покусал губу. Я говорю правду, вы просто не знаете, как у нас быстро заживают раны. Я не вру. Он помолчал. Впрочем, меня легко проверить. Разрежьте мне руку. Если надрез будет неглубокий, я затяну его за 10-15 минут. «Это правда», — сказала Орди. Она заговорила впервые за все время. Это видела я сама. Он чистил картошку и обрезал палец. Через полчаса остался только белый шрам, а на другой день вообще уже ничего не было. Я думаю, он действительно горец. Гэл рассказывал про древнюю горскую медицину. Они умеют заговаривать раны. «Ах, горская медицина», — сказал доктор, снова окутываясь дымом. «Ну что же, предположим. Правда, порезанный палец — это одно, а семь пуль в упор — это другое. Но предположим, то, что раны заросли так поспешно, не самое удивительное. Я хотел бы, чтобы мне объяснили другое. В молодом человеке семь дыр. Если эти дыры были действительно проделаны настоящими пистолетными пулями, то, по крайней мере, четыре из них, каждая в отдельности, заметьте, были смертельными. Лесник охнул и молитвенно сложил руки. «Какого черта?» — сказал широкоплечий. «Нет уж, вы мне поверьте!» — сказал доктор. «Пуля в сердце, пуля в позвоночнике и две пули в печени. Плюс к этому общая потеря крови. Плюс к этому неизбежный сепсис». Плюс к этому отсутствие каких бы то ни было следов квалифицированного врачебного вмешательства. Масаракш! Хватило бы одной пули в сердце! «Что вы на это скажете?» Сказал широкоплечий Максиму. «Он ошибается», — сказал Максим. «Он все верно определил, но он ошибается. Для нас эти раны не смертельны. Вот если бы ротмистер попал мне в голову, но он не попал. Понимаете, доктор... Вы даже представить себе не можете, какие это жизнеспособные органы. Сердце, печень. В них же полно крови. — да сказал доктор. — Одно мне ясно, — проговорил широкоплечий. — Вряд ли они бы направили к нам такую грубую работу. Они же знают, что среди нас есть врачи. Наступило длительное молчание. Максим терпеливо ждал. — А я бы поверил, — думал он. Я бы, наверное, поверил. Но я вообще, кажется, слишком легковерен для этого мира. Хотя уже не так легковерен, как раньше. Например, мне не нравится Мемо. Он все время чего-то боится. Сидит с пулеметом среди своих и чего-то боится. Странно. Впрочем, он, наверное, боится меня. Наверное, он боится, что я отберу у него пулемет и опять вывихну ему пальцы. Что ж, может быть, он прав. Я больше не позволю в себя стрелять. Это слишком гадко, когда в тебя стреляют. Он вспомнил ледяную ночь в карьере, мертвое фосфорисцирующее небо, холодную липкую лужу, в которой он лежал. Нет, хватит. С меня хватит. Теперь лучше я буду стрелять сам. Я ему верю, сказала вдруг Орди. У него концы с концами не сходятся, но это просто потому, что он странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Не бывает таких провокаторов, товарищи. Может быть, он сумасшедший? Это может быть. Но не провокатор. «Я за него», — добавила она, помолчав.